Глава двадцать в которой я реализую напутствие друга, но его подгонщик преподносит сюрприз. Злодей, лишивший катер мотора, обнаружился на левом крутом берегу. Одинокую фигуру с винтовкой, красующуюся во весь рост на фоне голубого неба, не заметить было сложно. «Ну, урод, ща ты у меня!» Я вскинул винтовку, навел. Но, взглянув на наглого стрелка через окуляр оптического прицела, лишь бессильно выматерился и опустил оружие. «Похоже, не очень ты рад встрече с напарником», — хмыкнула шпора. Мля, печально выдохнул я в ответ. Используя закрепленное на борту катера аварийное весло, я с грехом пополам развернулся и погрёб к берегу. Полчаса махания веслом и на нос катера запрыгнул спустившийся по веревочной лестнице груз. «Здорово, рихтовщик!» «Бля, груз, ну нахрена было такой отличный катер портить?» — проворчал я, отвечая на крепкое рукопожатие. «Интересный ты, а как по-другому мне было привлечь твое внимание? Кричать бесполезно, на середине реки один фиг не услышишь. Снять с винтовки глушак и воздух пальнуть?» Так ты с испугу наоборот ударишь по газам и понесешься в тучи брызг куда подальше с вытаращенными глазами. Че сразу с вытаращенными то Короче, остановить тебя можно было единственным способом, и я его применил. Ну все, хорош базлать! Крепи конец к стене и полезли наверх. Вколотив костер с веревочной петлей в глинистую стену, я подхватил винтовку с рюкзаком и полез по лестнице следом за давно скрывшимся напарником. Наверху у груза оказалась основательно обустроенная стоянка с уютным шалашом из веток и травы и устроенным в яме на краю обрыва глиняным очагом, дым из которого через специальную бойницу уходил через береговую стену на реку. Сейчас на очаге аппетитно булькал наваристый мясной бульон, от дивного аромата которого – Слюна, казалось, вот-вот закапает из ушей. И ведь не сказать, чтобы был голодный. Двух часов не прошло, как три банки тушняка заточил. Но равнодушно вдыхать этот манящий запах оказалось выше моих сил. «Вообще-то я на тебя не рассчитывал», — проворчал груз, проследив за моим жадным взглядом. «Самому крольчатин и в обрез. А я тушенкой с тобой поделюсь». Поспешил я заверить напарника, вытаскивая из рюкзака две банки. «Может, и соточкой угостишь?» «Да запросто. Живец пойдет. «Спрашиваешь, наливай скорее. Я тут сутки безвылазно кукую, все свои запасы почистую извел. «Это ты меня, что ли, сутки выслеживал?» Фыркнул я, разливая по выданным напарникам металлическим стопкам живец из добытой в рюкзаке бутылки. Не совсем. То есть у тебя тоже, разумеется, но больше жгута с твоей подружкой. Я в свинарнике раздобыл надежную инфу, что они по этой речке в ближайшее время на лодке сплавляться планируют. Вот и залег тут в засаде. Ну, давай, братан, За стикс. Чокнулись, выпили, заели тушняком из тут же вскрытых банок. Че с рукой-то? Напарник кивнул на оторванный рукав. Кровью залил, пришлось выбросить. «Похоже, ты без меня не скучал. Расскажешь?» «Это надолго. Давай сперва поедим». «Как скажешь». «Откуда кролик?» – спросил я, по новой наполняя стопки. «Рихтовщик, ты оглянись, поле же кругом. Тут кролей тьма тьмущая. Никто почти на них не охотится». Лисы местные, что раньше их гоняли, пошли тварям на корм, а скрывающихся в траве королей зараженным добывать трудно, да и близость реки их напрягает. Я же селки простенькие соорудил, и как видишь, места на похлебку надыбал. Но ну, за встречу, Угу. чокнулись, выпили, заели. Груз склонился над котелком, проверяя готовность вареного мяса. Остался доволен и, подхватив палкой горячую ручку, переставил на землю. Сунув мне ложку, со второй подсел к котлу и стал хлебать бульон. Я, разумеется, тут же подсел с другой стороны и начал наворачивать содержимое котелка с не меньшим аппетитом. До мяса мы добрались быстро. Поскольку крольчатина оказалась порезана на относительно ровные кусочки, спора при деле же основного блюда не возникла. Тягали друг за дружкой по очереди лакомые кусочки и, уплетая за обе щеки, причмокивали от удовольствия. Когда содержимом содержимым котелка было покончено, я снова наполнил рюмки живцом и, намекая на обещанный рассказ о приключениях, груз произнес тост. «За доверие!» Снова чокнулись, выпили, добили остатки тушника из банок и пересели поближе к краю обрыва. Откуда открывался роскошный вид на реку. Ну, в общем, в ту ночь свинарники меня из палаты похитили Муры, те самые из Киреевки, и я без утайки рассказал напарнику обо всех своих злоключениях до сегодняшней встречи с ним. Груз, я вот что подумал, может вернуть Мурам от греха подальше и гребаную тачку. Подытожил я длинный рассказ. Поздно хмыкнул напарник я ее уже продал млять ну теперь мне точно писец выше нос рихтовщик пока ты рядом со мной муры точно не сунутся и че прикажешь теперь всю оставшуюся жизнь с тобой под ручку ходить не братан под ручку не вариант я типа под другим флагом девушек предпочитаю да пошел ты хохмач мля «А ты не задавался вопросом, почему муры козлом отпущения выбрали тебя, а не меня? Хотя тачку их, по сути, угнал я. Да и пострелял их в Киреевке побольше твоего». «Ну, ты груст типа крутой, им сыкотно с тобой связываться». «И какой отсюда напрашивается вывод?» «Что ты решил мне вынести мозг дурацкими вопросами?» «Было бы чего выносить». Включай, думал курихтовщик, не прячься за отговорками, отвечай на вопрос. Да не знаю. Рядом с тобой тираться, пока муры не отстанут. У них долгая память. Мы сами можем устроить на них охоту. Не пойдет. Сам можешь охотиться сколько угодно, имеешь полное право, они твои кровники. Но мне муры не докучают, и если я нападу на них без повода, то сам превращусь в мура. «Вот если они осмелятся напасть на нас первыми, тогда другое дело. Но Гвоздь не дурак. Он не поведет шайку против игрока, значительно превосходящего его уровнем развития. В одиночку я против целой банды не потяну. Сейчас, пожалуй, действительно еще не потянешь. Но когда дорастешь уровня до двадцатого... «Да я только-только шестнадцатый -только взял!» «А я когда навещал тебя в палате свинарники, ты только-только взял пятнадцатый уровень. И вот, не прошло и двух дней, уже шестнадцатый. Такими темпами двадцатые через неделю по-любому отхватишь, а я тебе в этом помогу. Кстати, подорвавшись с места, груз метнулся к шалашу и тут же вернулся с моим старым потрепанным рюкзаком. «На-ка, барахлишко свое прибери!» Заглянув внутрь, я обнаружил постиранные, заштопанные кофту и джинсы, а под ними коробки патронов к стечкину, россыпью винтовочные вперемешку с пустыми обоймами. Сунул руку в карман джинсов, но, разумеется, никаких звезд, гороха, испаранов, увы, не обнаружил. Догадавшись по моему вытянувшемуся лицу об обнаруженной пропаже, напарник хмыкнул и вдруг осчастливил признанием. «Я их в боковой карман отложил!» Рванув молнию, сунул руку в боковой карман и нащупал собранное в обычном целлофане богатство. «Со звездами и горохом прокачка пойдет веселее!» — подмигнул напарник. «Миробей, рихтовщик! Мы из тебя такого спеца сделаем! Муры от одного имени твоего заикаться станут!» «Бля! А я ведь, выходит, у них еще и катер увел. «Да плюнь! Они тоже у кого-то его украли!» – наказал Муров и молодец. «В конфликте с этими отморозками главное не показывать страха, верить в свои силы, твердо стоять на своем и идти до конца. Ты готов идти до конца?» «Будто у меня есть выбор. Ни катер, ни тачку-то все равно Мурам уже не вернуть». «Хорошо, что про тачку напомнил. Вот твоя доля с ее продажи». Груз вложил мне в руку крохотную уголь на черную бусину. Черная жемчужина. Не благодари, братан. Поверь, я тоже не в накладе. Не сомневаюсь, хмыкнул я. «Гвоздь говорил, что его тачка с пулеметом 35 косарей стоит. Гон это. Ей красная цена 20 тысяч паранов. А поскольку сбыть ее нужно было быстро, я отдал тачку за полцены. Ну и сам понимаешь, мне за хлопоты побольше процент положен. Да я не в обиде. Ни разу еще черную жемчужину не пробовал. У тебя четыре дара, и ты не употребил ни одной черной жемчужины? Так вышло. Чем больше тебя узнаю, рихтовщик, тем больше тебя поражаюсь. Стоп, братан, употребишь ее чуть позже. Не просто так, а для дела. После этих слов напарника я сильно напрягся. Еще живы были в памяти воспоминания, когда, проглотив подогнанную для дела красную жемчужину, я вляпался в смертельно опасную авантюру. К счастью, на этот раз все оказалось куда как безобиднее. «Помнишь, я обещал научить тебя привязывать нужный предмет, чтобы в случае гибели не потерять его при перерождении?» «Да, было». Самый простой способ привязки – заплатить за эту услугу любому меняли на стабе. Он проведет ритуал с привлечением своего дара, и предмет привяжется к тебе на определенное количество перерождений. Чем мастера и опытнее меняла, тем больше будет число перерождений в привязке. Разумеется, от этого напрямую будет зависеть и стоимость услуги. Начинающий может согласиться провести ритуал и за сотню спаранов, но полученная в итоге привязка продержится всего 2-3 край 5 перерождений. Услуги мастера стартуют от тысячи, но по завершении ритуала ты гарантированно имеешь привязку на минимум 20 перерождений. Но есть и второй способ, более затратный, но и столь же эффективный, через жемчуг. Эту привязку игрок может провести самостоятельно, без привлечения Менелы. Разумеется, не каждый. Кроме жемчужины игрок должен иметь достаточно развитые характеристики знания и сила стикса минимум по пол тысячи очков каждой. И самое главное, у него должен быть разблокирован навык гипноз. У тебя весь этот набор присутствует. И сейчас я научу, как самостоятельно проводить привязку. перво наперво нужно взять в руки предмет, который ты собрался привязать, затем использовать технику самогипноза. Ты ведь знаком с ней. Отлично. Так вот, многократным повторением фразы Хочу привязать предмет вводишь себя в транс и уже тогда глотаешь жемчужину. Если все сделал правильно, от системы приходит запрос для каждого игрока персональный, ответив на который получишь предмет, гарантированно привязанный минимум на 35 перерождений. А новый дар при этом жемчужина открыть сможет? Разумеется. Все основные атрибуты применения жемчуга остаются в силе. Привязка — это дополнительный параметр, присущий только черному жемчугу. Как красному дополнительные ячейки в инвентаре? Так вот с каким жемчугом ты раньше имел дело. Ладно, пробуй. Удачи. Я сжал в руках винтовку, закрыл глаза и, сосредоточившись на желании привязать модифицированное оружие, забормотал нехитрую мантру войдя в транс проглотил черную жемчужину и замер прислушиваясь к ощущениям несколько секунд ничего не происходило и я уже начал опасаться что где-то серьезно накосячил но наконец перед глазами загорелись красные строки системного запроса внимание вы активировали процесс привязки предмета Далее вместо текста висела миниатюрная трехмерная проекция моей винтовки. Характеристики, плюс 10 к знаниям, плюс 10 к силе стикса. Навыки, плюс 62 к гипнозу. Укажите наименование привязанного предмета. Недолго думая, я выдал первое, что пришло в голову. Дальнобой. Процесс привязки запущен. Удачной игры! Я открыл глаза и увидел довольную физиономию груза. «Поздравляю, у тебя получилось», — хмыкнул напарник. «А ты как догадался?» «На винтовку-то свою посмотри». Я опустил глаза на сжатое в руках оружие и увидел появившийся сбоку от винтовки зеленый столбец описания. Дальнобой. Привязанный предмет. Доступно 38 возрождений. Собственник – рехтовщик Скорострельность – 5 выстрелов за 8 секунд. Прицельная дальность стрельбы – 1000 метров. Калибр – 7,62 мм. Размер магазина – 5 патронов. Оптический прицел 12 – 12-кратный. Глушитель – 98% подавления звука. Улучшения нет. Вдруг по рукам прошла дрожь, от которой я чуть не выронил винтовку. И от греха подальше тут же положил ее на землю. Меня снова тряхнуло. На этот раз не только руки, все тело. Перед глазами загорелись строчки уведомления, читать которые из-за новой волны тряски было решительно невозможно, и я сморгнул его на потом. Ряхтовщик, что это с тобой, дружище, происходит?» Забил тревогу груз. «Не за...» Очередной приступ бесконтрольной тряски вынудил оборваться на полусловие. Млять, братан, да ты в натуре в кваза превращаешься!» Уже откровенно паниковал напарник. «Выдал, млять жемчужину!» «Рихтовщик, не сдавайся! Борись!» «Я стар...» От очередной волны тряски на губах выступает кровавая пена из-за прикушенного языка. «Вижу, как сереют и покрываются костяными бляшками руки». Одновременно что-то нехорошее творится с челюстью. Она по обезьяне вытягивается. Стряска. И руки с челюстью принимают нормальный вид. Но резко вытягиваются и становятся заметно толще ноги. Какая-то хрень происходит со лбом. Стряска.